Ярошенко Владимир Михайлович Я родился 8 ноября 1922 года в городе Артемовской Донецкой области. Мой отец был революционером, командиром партизанского отряда в гражданскую войну. Награжден орденом Красного Знамени. В городе пользовался большим почетом и, как коммунист, работал в различных сферах. Был начальником телефонной станции заместителем начальника узла связи, заместителем директора Большого Новошамотного завода имени Серуар в городе Часов-Яр. Перед началом войны являлся начальником транспорта стройки подземного военного завода номер 525 в Артемовске. К июню 1941 года все общестроительные работы на котором были закончены. Мам была инженером, В семье также воспитывал сестра, Нона, 1934 года рождения. До войны я окончил всего-навсего семь классов. Когда я был в первом классе, мы с ребятами пошли на речку. Лед только встал, и одна девочка провалилась под него. Мальчик пошел ее спасать и тоже провалился. Тогда я пополз по льду, добрался до них, взял за руки и вытащил. Глубина была почти по шею. Сам заболел воспалением легких. Было подозрение на туберкулез. И я не учился два года. Меня отправили в Киев, где в пуще водице, в детском санатории, лечили туберкулез открытой и закрытой формы. Пролежал там больше года, так что, когда вернулся домой, уже отстал от графика учебы, и два года у меня из школьной жизни выпали. Пришлось догонять. 22 июня 1941 года Было прекрасное воскресное утро. Когда поднялись с постели, я пошел в гастроном за печеньем, который очень любил кушать с маслом. Когда возвращался, смотрю, люди стоят у большого длинного репродуктора на столбе. При этом между собой переговариваются о том, что, по слухам, война началась. Прослушал выступление наркома иностранных дел СССР Вячеслава Михайловича Молотова. Возвратился домой и сразу же пошел в горком комсомола города Артемовска, членом которого я уже был. В тот же день создал бригаду из 35 молодых ребят, и мы уехали в колхоз имени Владимира Ильича Ленина на уборку урожая. Занимались в основном подсобной работой. Так как автомобили забрали в армию, то мы возили на баллах на элеватор урожай зерна. И в один прекрасный день вдруг говорят, что где-то в трех-четырех километрах в лесу высадился немецкий десант. Мы, пацанва, и женщины, ведь мужчин мобилизовали, кто с граблями, кто с косой и вилами, пошли уничтожать этот десант. Возглавлял нас колхозный сторож, бывший красный партизан, у него имелась берданка. Пришли к этому лесу, осмотрелись. Сторож начал рассказывать, как мы должны нападать на врага. И в то же время подъехали две грузовые машины. В Артемовске стоял батальон конвойных войск НКВД. Прибыли вооруженные солдаты. Нас они, конечно же, отправили по домам со словами «Давайте уходите, вас тут как мух немцы побили бы». Сами начали прочесывать лес. Мы же вернулись в колхоз, где работали еще около месяца. Мой отец в первую неделю войны уехал в город Куйбышев, так как было принято решение об эвакуации завода. В августе он вернулся в Артемовск. Забрал документацию, монтаж оборудования еще не начался, его прямо в вагонах отправили в Куйбышев. В два вагона погрузили семьи рабочих, в том числе и нашу, кое-какое мелкое заводское оборудование и даже мебель. Приехали мы в Куйбышев, где я стал работать на заводе номер 525, который изготавливал пулеметы ШКАС и ДШК. Отец оставался начальником транспортного цеха. А мама стала работать инженером-инструментальщиком в отделе главного механика. Я же стал учеником лекальщика. В то время это была очень ценная специальность, при этом очень точная. Сначала выучился, получил разряд и только тогда начал работать. Трудился в восстановительной группе, где мы восстанавливали кала калибров и контркалибров, по которым делалось оружие. Для авиационных пулеметов ШКАС и ДШК малейшая неточность могла привести к в воздухе и стать фатальной для летчика. Кстати, наш завод первое время стоял буквально на открытом воздухе. Мы разместились на окраине города Куйбышева, около станции Безымянка. На этом месте до войны должен был строиться завод по оборудованию для авиационной промышленности и аэродромов. Но проектанты успели лишь заложить фундамент, да еще котельная была сделана. Так что цеха мы строили самостоятельно. Пропускной режим был серьезный, имелась своя охрана. Завод был огорожен, мы самостоятельно прямо на открытом воздухе цементировали площадки и ставили станки с крышами на анкерные болты. Так что стены еще только возводились, а станки уже начали работать. Затем к нам эвакуировались заводы из города Тулы, Коврова и подмосковного поселка Вениково. а отдельные цеха и производство и из Москвы. Всех свели в единый военный завод номер 525. У меня была бронь, но в начале 1942 с парнем, работавшим со мной в отделе восстановления, решили пойти в военкомат. Думали, как это так, война кончится и мы скажем друзьям, что сидели на заводе и работали? Надо воевать. Так что пошли в военкомат. где от нас взяли заявление и сказали, что пришлют повестки. Пошли домой, ждали, ждали, и вдруг через несколько дней Юра, который со мной работал, его родная сестра трудилась в отделе кадров, подошел ко мне и говорит, что вчера на мое имя пришла повестка. Удивленно спрашиваю, а почему же мне не дали? Оказалось, что завод отправил ее назад в военкомат, потому что у меня бронь. Еще позвонили туда и сказали, что вы занимаетесь не тем, чем нужно, он же на броне. Я это рассказал Сашке, решил снова пойти в военкомат, а там говорят, не морочите нам голову, уходите на завод. Итак, военкома уже досталось завод. Занимайтесь своим делом, фронту нужно оружие. Мы пробыли некоторое время на работе, но совесть совсем замучила. Поэтому в июле 42-го снова пошли в военкомат. И как раз попали в такое время, когда срочно подбирали крепких по состоянию здоровью новобранцев и при этом технически грамотных с образованием не менее 7-8 классов для направления в авиационное училище лётнабов и штурманов. Мы подали заявление, но при этом попросили, чтобы повестки прислали домой. Продолжали работать, а рабочий день тогда составлял 12 часов. Сам же завод работал 24 часа в сутки в две смены. И после смены со станции Безымянка с ребятами пошли в город смотреть кино. Веселые ребята. Сеанс начинался в 11 часов ночи. А расстояние от дома до кинотеатра составляло более 12 километров. Поэтому пришел домой под утро, где-то в пятом часу. Ну, смотрю, мама не спит. Рядом с ней сидит маленькая сестренка. Дедушка тоже у стола сидит. А папа пропадал на заводе сутками. Они смотрят на меня. Спрашиваю, в чем дело? Заволновался, может быть, что-нибудь с папой случилось на работе. Мама отвечает. Да ничего страшного, сами ждем папу, он должен подойти. Удивляюсь, а чего тогда не спят? Сестра маленькая же, много еще не понимает и напрямик говорит. Тебя воевать забирают? Уточняю. Как воевать? Что, повестка пришла? Тогда мама призналась, что военкомат прислал повестку. Говорю, ну все, надо идти в армию. Мать начинает уговаривать. Мол, папа воевал, хватит уже нашей семье волнений. У меня же есть бронь. Но я уперся. Мама, надо идти. Тут приходит отец. Из порога заявляет, что на заводе получили письмо за подписью Иосифа Виссарионовича Сталина. О том, что с нашего завода никого нельзя брать. потому что в этот период пулеметы ДШК выпускал только завод номер 525. Тогда говорю, ладно, пойду и сдам повестку. Пришёл на работу, встретил Сашку, спрашиваю его, как поступим. Он тоже получил повестку. Решили идти в военкомат тайком. Пришёл к мастеру, сказал, что заболел и пойду в амбулаторию. Тот говорит, ну иди. Пришел туда, там меня как сын начальника транспортного цеха хорошо знали. Спрашивают, в чем дело. Сказал, что неважно себя чувствую, но мне ответили, мол, иди и работай, брось чинять. Я повернулся и ушел, в цех возвращаться не стал. Пошли с Сашей в военкомат. А в этот период в Куйбышеве имелись ларьки, где ведрами продавали пиво. Мы взяли одно такое ведро и во время обеденного перерыва, вместо того, чтобы идти в военкомат, напились пиво с ребятами. Когда пришли в военкомат, Там нас как давай ругать, причем с фронтовым умением, ведь военкомом и его помощниками уже работали ребят с фронту. Во втором отделе, где занимались призывом, сидел хромой младший лейтенант, отправленный из передовой в тыл по ранению. Он говорит, вот хотели вашу просьбу удовлетворить, а вы, разгильдяи такие, напились. Мы понурились и сказали, что согласны на любое направление. В итоге он нас направил стричься. Саша говорит, «Знаешь что, у меня дом машинка есть». Отвечаю, «Ну и что?» «Если пойдем домой, то родители все узнают. Мы же без спроса ушли. Они думают, что мы на работе, так что не выпустят». Он все-таки решил пойти домой, а я остался. В итоге, как я и подумал, его не пустили. Сам же пошел в парикмахерскую, постригся, пришел в военкомат. Тут снова меня отругали. что так поздно появился и сказали, что наша команда из 34 призывников, я тридцать м должен был быть, уже уехал в речной порт Куйбышева. Эту группу отправляли в военно-авиационное училище для обучения на штурманов. Поехал в порт, обошел все причалы, нигде нет. Потом собрался уходить, оглянулся, и мне показалось, что какая-то группа зашла с мешками в портовые ворота. Вернулся к ним, Подхожу, спрашиваю, летная ли эта команда. Они отвечают. Да, ты Ярошенко. Ответил утвердительно. Сказали, что я есть в списках, документы у них с собой. Некоторых провожали родители, многие были с вещмешками, в которых лежал паек и запасное белье. А я как был в рубашке, в которой пошел работать на завод, так и остался. К счастью, попался один товарищ из Артемовска. Он работал шофером на заводе и был подчинен папе. Он меня знал и поделился своей едой. Так что прокормился. Поехали на проходе по Волге в Ульяновск. И дорогой наткнулись на топляк, один край которого утонул, а второй торчал в воздухе. Пароходу пробило борт, и наш кораблик пристал к какому-то причалу, где мы стояли и ремонтировались. Телефонной связи в этом захолустье не оказалось, Мы простояли, наверное, с неделю, а может быть даже больше. Когда в итоге прибыли в Ульяновск, прямо в порту подходим к коменданту пристани, старшему лейтенанту, тоже фронтовику, с перекошенным от шрама лицом, и докладываем. Команда летчиков прибыла. Тот бросает в ответ. Какие же вы летчики? Засранцы не летчики. Танкистами будете. Как танкистами. Оказалось, что в военно-авиационном училище решили 35 первокурсников готовить по ускоренной программе и сразу перевести на второй курс. А мы ехали заменить их на первом курсе. Но прошел день, второй, третий, никого нет. Тогда командиры решили, что наша команда дезертировала и мы не появимся. Поэтому отобрали из будущих танкистов 35 человек, годных в авиацию. Они еще не приступили к занятиям, а находились в карантине. и вместо нас их сделали летчиками. Так что нас отправили в первое Ульяновское краснознаменное танковое училище имени Владимира Ильича Ленина, которое готовило командиров танков. Кстати, это училище 28 июня 1943 года приказом Народного комиссара обороны Союза СССР номер 252 было преобразовано в гвардейское, а указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 43 года было награждено Орденом Красной Звезды. Я попал в 4 учебный батальон, где готовили зампотехов танковых рот. Мы занимались месяца полтора. Нас учили ремонтировать тяжелые танки КВ-1. Внезапно, по тревоге, личный состав училища поднимают среди ночи и сообщают о том, что нас решили бросить под Сталинград. Двигаться должны были на небольших суденышках. Сначала ночью отправили первый батальон, утром новые суда прибыли, и второй батальон выдвинулся. Третий батальон на следующий день поехал, а мы, четвертый, чуть ли не самыми последними, через три дня после тревоги, двинулись на фронт. Не доплыв до Сталинграда несколько километров, наши суда остановились. Нас высадили, и мы пешим порядком по левому берегу Волги двинулись к Сталинграду. встречу нам попались курсанты летного училища, которые тоже туда же шли. Мы их называли «фанера», потому что самолеты были из фанеры, а они нас в ответ прозвали «чумазые трактористы». Обменялись приветствиями и узнали, что летчики уже отвоевались. Оказывается, пришел приказ за подписью самого верховного главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина, который гласил следующее. Танковые и летные училища вернуть из-под Сталинграда. Остальные училища остались воевать. Так что нас вернули, и мы только видели, как черный дым поднимался в районе Сталинграда. Назад пошли пешком. Через несколько дней нас снова посадили на корабли и возвратили в училище. Но 4 батальон перепрофилировали, и нас стали готовить на механиков-водителей тяжелых танков. На КВ-1 механики-водители были офицерами. на средних и легких сержанты и старшины. Полностью изучали танк КВ-1, водили и даже стреляли. Подготовились месяц и внезапно перевели на командиров танков. В последний период обучения, в сорок третьем году, к нам пришел новый танк КВ-1С. Это тот же КВ-1, только в нем поставили менее габаритный и массивный корпус, новую башню с кардинально улучшенной эргономикой, новую, более надежную коробку перемены передач с синхронизатором и заменили систему подачи масла. Вооружение же осталось прежним. Окончив училище летом 43-го, мы поехали в Челябинск получать танки. Приехали туда и как раз прибыли к первому выпуску танков 1С с 85-мм орудием. Из нас решили сколотить танковый штат тяжелого полка, в котором числился всего 21 танк. Я был назначен командиром взвода. В него всего зачислялось два танка, а вроде пять танков. Получив машины, поехали на обкатку в город Миас за 96 километров от Челябинска. Совершаем марш, чтобы на полигоне провести учебные стрельбы. Но так как это был первый серийный выпуск, то до Миаса из 21 танка добралось только штук пять. Все остальные дорогой встали. Там коробка полетела, там еще что-то. В общем, тягачами нас тянули, ремонтировали, потом возвратились снова в Челябинск, еще конвейер не встал. ИСы только начали выпускать. В итоге получили новые танки, все-таки добрались до Миаса. Отстреляли и отводили свои машины. Пришло время грузиться на платформы. Этим делом занимались заводские механики. Нашим механикам-водителям столь тонкое дело не доверяли, и было почему. «Дело в том, что большинство наших механиков пришли к нам после курсов переподготовки бывших политработников. Я был младшим лейтенантом, а мой механик-водитель, как политрук, имел звание старший лейтенант. В соседнем взводе даже капитан был механиком-водителем». Ну, начали грузиться, и ребят с предпоследнего танка уговорили заводского механика, что у них водитель является фронтовиком, все умеет, так что сам погрузит ИС-1». Но он же не танкист был. Так начал грузить, что перевернул танк с платформы. В результате нас задержали. Пока танк подняли, выяснили, что нужна новая машина. У этой была сбита центровка башни. Через некоторое время дали другой танк. Мы погрузились, и вдруг команда. Формуляры, часы и зажигалки взять. А на танке личными вещами считались часы. Складной ножик и несколько лезвий. И две зажигалки. Оказывается, что прибыл личный состав 31-го отдельного гвардейского тяжелого танкового полка с фронта. Его решили посадить на ИС-1, но экипажи у них были укомплектованы не полностью. Так что мы начали передавать уже стоявшие на платформах танки. Первый танк. У прибывших в экипаже имелось три человека, двух не хватает. Когда до моего танка дело дошло, экипаж полностью есть, нет только механик-водителя. Он у меня ушел. Этот полк погрузился в состав и уехал на фронт, а мы остались. И тут кое-кого, в том числе и меня, отобрали и отправили в Москву. В военную ордена Ленина Академию бронетанковых и механизированных войск Красной Армии имени Иосифа Виссарионовича Сталина. А там надо было с ходить в столовую, несмотря на то, что мы уже офицеры. Не очень нам это дело понравилось, особенно фронтовики были недовольны. И написали рапорта с просьбой отправить на фронт, в том числе и я. Так и указал. «Прошу отчислить и отправить на фронт. После войны буду учиться». Начальник академии, генерал-лейтенант танковых войск Ковалёв нас всех вызвал, собралось у него в кабинете 12 курсантов. Спрашивает. «Сколько классов окончили?» «Кто-то семь, кто-то восемь, кто-то до войны как раз в техникуме учился». Тогда он говорит. «Смотрите». «Вас в Академию взяли с таким образованием. На командном факультете нужно среднее образование 10 классов, да еще и по конкурсу пройти. А вам так повезло, вы же будущие генералы». Но мы все равно стояли на своем. Из 12 человек только двое согласились с ним и забрали свои рапорты. А нас, 10 курсантов, отправили в Московский учебный бронетанковый центр. Переучили там на Т-34». после чего поехали в Омск на завод номер 174, который выпускал танки. Мы получили танки Т-34-76. Нашу танковую колонну вручали армянское духовенство и трудящиеся армянское СССР. На танках имелась надпись «Давид Сосунский». Это армянский легендарный герой. Дальше начали боевое сколачивание экипажа. Приехали под Тулу. Во время войны там формировались танковые войска. тульском танковом военном лагере. Мы находились на разъезде Тесницкий. Ввели в состав 19-го Ельнинского краснознаменного инженерно-танкового полка. Это особый полк, потому что впереди танков у нас закрепили пятитонные минные тралы ПТ-3. Быстро научили, как ими пользоваться, и мы выехали на фронт. Наш полк действовал вместе с 47-м отдельным огнеметно-танковым полком в составе 10-й штурмовой инженерно-саперной бригады. Переместили на позиции в районе городка. Это был первый город, который довелось освобождать. Хорошо помню первый бой. Мы стояли в небольшом леске. В Беларуси болотистая местность, поэтому, когда мы ехали на передовую, если танк прошел по следу от впереди идущего танка второй раз, то обязательно проваливался. Надо было постоянно петлять. Стали на опушке, нас, командиров танков, посадили на додж три четверти и повезли на рекогносцировку. Впереди лежала занятая врагом деревня. Когда вывозили, приказали комбинезоны снять и танкошлемы не надевать. Надели пилотки. Днем провели рекогносцировку, а ночью выехали на исходную позицию. Обычно танкистов выводили вначале на рубеж развертывания, после чего на исходную позицию. Но здесь нужно было сразу занять исходную. По радио передали сигнал атаки. По положению, как тральные танки нас должны были применять только там, где есть мины. Но дело в том, что полк в первом бою придали какой-то танковой бригаде. А ее командиру вместо своих танков вперед можно нас послать. И неважно, есть там впереди мины или нет. ведь мы примем первый удар немецкой противотанковой артиллерии на себя. Пошли с тралами, но так как впереди находилась довольно-таки болотистая местность, некоторые наши танки застряли. В моем экипаже Мартыненко был механиком-водителем, Григорий Бабич – башнером, а Ваня Потап – стрелком-радистом. Я, как командир, одновременно вел огонь из орудия. Мы не застряли и удачно прошли вперед. Башнер зарядил осколочный, но противника мы не видим. Вдруг вспышка в стороне, и мне механик-водитель по ТПУ кричит. Командир, справа лесок, оттуда бьет пушка. Но я развернул пушку, ничего не вижу. Потом увидел вспышку. Дал туда раз, два, больше орудия не стреляло. И первый бой для меня двумя выстрелами практически и закончился. Потом мы начали наступать на Витебск. Если городок в декабре 1943-го мы взяли сходу, то под Витебском в феврале-марте 44 го завязались тяжелые бои. Одна из проблем заключалась в том, что среди наступающих войск практически не было танковых частей. Наш полк поддерживал десятую штурмовую инженерно-саперную бригаду, которая впоследствии получила наименование «Витебская». В болотах использовать танки было очень-очень сложно. Машины застревали и зачастую очень быстро уходили по башню в болото. В одном из боев мой танк попал снаряд. Болванка. У немцев к тому времени, как мне кажется, практически не осталось противотанковой артиллерии и традиционных бронебойных снарядов. Они использовали так называемую болванку. Снаряд той же формы, что и бронебойный, выточен из стали. Но если бронебойный снаряд осколками поражал весь экипаж и оборудование при взрыве, то Балланг пробивала броню и что на своем пути встретила, то и уничтожала. Балланг пробила нам борт, механика-водителя Мартыненко порезала пополам, убила стрелка-радиста Потапова. Они рядом сидели. Я смотрю, башнер полез на место механика-водителя и остановил танк. Кричу ему, «Заряжай снаряд и перелазь на мое место». Он залез на башню, я же сел на место механика-водителя, отвел танк в сторону, Остановил его, и на этом наш бой закончился. К тому времени подали по рации команду, танки встать. Когда вернулись в расположение, мне в качестве механика-водителя дали Виктора Орлова, а стрелком-радистом стал Шинкаренко. Мы получили новый танк. С этим танком в дальнейшем брали Витебск и Полоцк. Потери у нас в тех боях были большие, так что полк отправили на переформировку. Вернулись на фронт 23 июня 1944 года, освободили Витебск и стали наступать на Полоцк. Атаковали этот город Бестралов, дошли до второй траншеи, пехота поднялась и пошла за нами. Здесь надо подчеркнуть, что мы атаковали не с исходной позиции, а прямо с рубежа развертывания, потому что местность не позволяла развернуться для атаки. Поэтому немцы были предупреждены о нашем появлении. Так что, пока мы разворачивались в боевой порядок на нейтральной полосе, они успели отсечь от нас пехоту, которая залегла у первой линии вражеских траншей и дальше не пошла. В результате мы на окраину Полоцка вышли одними танками. А противник только этого и ждал. Он сильно укрепился в городе, в некоторые дома на окраине даже зенитки и противотанковые пушки затащили на вторые этажи. Как они начали бить по нам? Ужас! Мой танк наступал крайним левым в роте. Первый вражеский снаряд попал в гусеницу и разбил ее. Танк завертелся. И получилось, что мы повернулись бортом к огню Со всех сторон ведется пулеметный огонь. С подбитых рядом с нами танков выскакивают люди. Немцы их расстреливают в упор. Нас с ребятами спасло то, что неподалеку проходило железнодорожное полотно. Второй снаряд, балланка, попал в борт. разворотила весь борт, и танк вышел из строя. Мы выскочили из танка, а в железнодорожном полотне насквозь проходила труба метра полтора в диаметре. В ней протекал ручей. Мы в эту трубу соскочили и увидели, что к нашему танку подбежали немцы и постреляли внутрь немного. Мы же по длинной трубе вышли на тот край полотна. К тому времени уже стемнело, так как мы пошли в атаку где-то во второй половине дня. «Ну что, надо пробираться к своим». Посмотрели, куда был повернут наш танк, и поняли, что в противоположном направлении наш тыл. Стали короткими перебежками отступать. Когда выскочили из танка, с собой взяли лобовой пулемет, который отдали радисту, единственный автомат вручили башнеру. У меня имелся револьвер, который нам выдавали для того, чтобы я мог отстреливаться в револьверное отверстие, если танк встал и немцы окружили его. Дело в том, что затвор ТТ ходит при выстреле. А у револьвера ствол остается на месте. Добрались до немецкого боевого охранения. Видим, впереди вырыт в котором сидят два немца. Ползли в него. Одного я из револьвера пристрелил, а второго из автомата башнер. Ну что, дальше стали продолжать ползти. Когда подползли к нейтралке, то увидели, что и немцы бросают осветительные ракеты, и наши. В промежуток между ракетами стали пробираться. Наши что-то сумели разглядеть и так открыли огонь, что головы поднять нельзя. Только перестанут стрелять, мы немножко проползем и снова открывают огонь. Елки зеленые, уже половину нейтралки проползли, даже ближе очутились к нашим окопам, но стрельба такая, что нельзя голову поднять. Спасло одно, местность была неровная. Мы начали кричать, мол, свои, но нихрена это не помогало. Вот когда начали матюкаться, что есть сил, из окопов удивленно говорят «Это вроде наши». Мы подползли к своим, пошли в тыл. Там нам сказали, что где-то поблизости расположен командный пункт нашего полка. У нас в том бою подбило много танков, только несколько вышли к своим, потому что отковали без пехоты. Мне вручили новый танк Т-34. В его экипаже погибли при бомбежке командир и механик-водитель. Мы тогда стояли на месте... Они куда-то ушли и попали под бомбу. Но я сказал, что мне Башнер над своего, с Гришей Бабичем долго воевал. В итоге мне дали мой экипаж в полном составе. Начали снова наступать на Полоцк через два дня. Его в первом же бою не взяли. Бои были тяжелые, немцы укрепились хорошо. Когда во второй раз ворвались в Полоцк, нас сопровождала пехота. Когда вошли на улицы, они за нами спрятались. Немцы увидели, что танки поддерживаются пехотой и стали отступать, начали бросать дома. А мы били по пулеметным точкам противника, после чего пехота продвигалась вперед. Когда освободили Полоцк, нас перебросили под город Браслов. Дальше вышли в Литву. Здесь были топкие места, воевать было тяжело. Здесь, во время Каршунайского прорыва, мы прошли 120 километров. Взяли Тукумус и вышли к Балтийскому морю. Где набрали в четверть морской воды и отправили в подарок командующему Первым Прибалтийским фронтом герою Советского Союза генералу армии Ивану Христофоровичу Багромяну. В октябре 44 го после переформировки мы начали наступление западнее Шауляя. Ворвались в проволочное заграждение и проделали проход в минном поле для линейных танков. В этом бою использовали тралы. Они были очень эффективны против мин противника. Пятитонный трал ПТ-3 представлял собой раму, в которой, в свою очередь, шарнирно через траверсу крепилась ось. На ось были надеты две группы стальных катков. Каждая группа состояла из пяти катков, на конце которого были так называемые шпоры, которые давили на мину. Группы катков на оси были распределены так, что они оказывались на одной прямой с гусеницами танка. Действие траула заключалось в том, что двигающийся танк толкал перед собой раму с катками. Наезд катков на мину приводил к срабатыванию нажимного взрывателя и взрыву мины без ущерба для танка, который после взрыва мог продолжить движение. В результате на минном поле взрывались противотанковые и противопехотные мины. Сами же взрывы для катка были не страшны. В этом бою мне довелось поджечь танк противника. После того, как мы прорвали оборону противника и прошли вперед за местечко Упина, с фланга мой танк атаковали два орудия. Я их подбил из орудия и стал поливать отступающую пехоту противника из пулемета. Конечно, стрелял радист, но знаете, тот пулемет, который был у него, использовался скорее для устрашения. Ведь там было очень маленькое наблюдательное отверстие, в которое радист ничего не мог видеть. Так что стрелял больше для наведения паники. Затем я увидел блиндаж, и его также подбил осколочным. И вдруг смотрю, сбоку какой-то лесок небольшой, скорее даже рощица, и в ней сидит танк. Смотрю, он пушку в мою сторону поворачивает. Я выстрелил, и первым же снарядом попал ему в гусеницу. Разбил ее. Башнер зарядил второй снаряд, и мы подбили немца. К тому времени выстрелили меньше половины боеукладки. Этот факт стал в дальнейшем для нас роковым. Мы двинулись вперед по голой местности, потом развернулись и наткнулись на немецкую засаду. Вражеские танки засели на возвышенности поросшей лесом. Первым же выстрелом болванкой попало прямо в прибор наблюдения МК-4. Гриша Бабича оторвало голову. Второй снаряд, бронебойный, попал в борт, прошел дальше в моторное отделение, пробил перегородку и разворотил воздухораспределитель для запуска танка. Меня в башне контузило. Спасло то, что выскочившие из танка механик-водитель и стрелок-радист вернулись за мной и оттащили метров на 30. Когда очухался, наш Т-34 уже начал гореть, еле успели вынести тело бабича. Затем раздался мощнейший взрыв. Это сдетонировали снаряды и башню взрывом отбросило метров на 8 от танка. Если бы я остался в танке, то неминуемо погиб бы. Остальные наши танки попятились назад, чтобы не подставляться, и открыли огонь. В это время на студебекерах подлетели артиллеристы. У них были 100-мм полевые пушки БС-3. Прямо напротив возвышенности выкатили орудия, грузовики отъехали, и они так открыли огонь по врагу, что немецкие танки быстро отступили. За эти бои меня наградили орденом Красная Звезда. Получив новую машину... В боях на Лебавском направлении мы продолжали наступать, расстреливали вражеские пушки и пулеметы. В одном бою я встал за домом. В это время подбегает ко мне подполковник и просит. «Танкист, выручай, наша пехота залегла и не может продвинуться». А там местность была неровная, то поднимается, то опускается. За холмом располагался дом, от которого с нашей стороны было видно только чердак. Остальная часть закрыта. И с этого чердака бил немецкий пулемет. Ну, я запустил туда снаряд, прицелился и решил второй кинуть. Выстрела нет. Что такое? Затвор не открывается. Оказывается, сломалась пружина, и он заклинил. Но я снаряд все-таки выпустил туда, чем подавил огонь. А потом, по всей видимости, немцы второй пулемет занесли, и он снова стал бить. Тогда я выпустил по нему из пулемета два диска. Наша пехот пошла в атаку, взяла этот дом. Дальше в наступлении уничтожил закопанное противотанковое орудие. Просто-напросто на него наехали и протаранили. За эти бои мне вручили второй орден Красной Звезды. В дальнейшем блокировали Курлианскую группировку противника. Наш полк, как относившийся к резерву Верховного Главнокомандования, постоянно перебрасывались с участка на участок для того, чтобы делать проходы в минных полях. Из-под Лебавы перебросили в Восточную Пруссию, где мы участвовали во взятии города Тильзит. Там у нас так получилось, что мы вышли на рубеж развертывания и сразу пошли в атаку без Бестрала. И когда вышли к городу, немцы были там хорошо укреплены. Но нас поддержали самоходки СУ-152. Они как начали садить по вражеским огневым точкам, это ужас. Да еще мы поддерживали их огнем. Хорошо осколочными снарядами стреляли. Вступили на окраину города, дальше не стали продвигаться. Сильный огонь был, особенно активно стали действовать немецкие фаустники. «У нас сначала один танк загорелся, затем второй, третий. Я вижу, что дела нет» и приказал механику-водителю остановиться. Решил заехать во двор под деревья. Слева от меня сарай стоял, прикрывал, а дальше была открытая местность. Внезапно из-за сарая выехал немецкий тяжелый танк и встал бортом ко мне. Я говорю башнеру: заряжай и наводи пушку. По ПТУ командую, вправо, вправо, он пушку навел. Спрашиваю дальше, видишь борт, по нему и бей. А немец стоит и стреляет. Башнер выстрелил, и тут мы дали маху. Надо было бить бронебойным, а мы взяли и зарядили подкалиберный. Он дырку небольшую сделал и все. Но внутри танк не загорелся. Но видимо кого-то ранило. потому что смотрю, вражеский танк начинает разворачиваться и приказал заряжать бронебойным снарядом. И только им саданули, смотрим, немцы выскакивают из танка. «Здесь наш пехот подошла. Я открыл люк», — сказал пехотинцу. «Вон, правее, в двухстах метрах, немецкий танк». Этот командир пехоты что-то крикнул своим, и я увидел, что из танка выскакивали немцы, в которых стреляли бойцы. Дальше мы понесли большие потери — В конце января 45-го, на подступах к городу Мемель. Немец заложил на нашем пути фугасы. Они под днищем взрывались, танки горели и даже травы взлетали на воздух. После переформировки наш полк участвовал в штурме курлянской группировки противников. Здесь мы воевали вплоть до 9 мая 1945 года. В день победы большая часть немцев выбросила белый флаг. В этот день мы стояли в лесу, На ночь я был назначен дежурным по полку. После полуночи проверил караул, зашел в землянку и лег поспать. Вдруг слышу, повсюду раздаются автоматные очереди. Думаю, наверное, бродившая по лесам группа разбитых немцев напала на штаб. Выскочил из землянки, смотрю, наши солдаты и танкисты стоят с оружием в руках и полята в воздух. Оказалось, что война закончилась, и кто из пистолета, кто из автомата стреляет. Я тоже выхватил пистолет и выстрелил всю обойму. Мы тогда с патронами вообще не считались. Казалось бы, война закончена, но нас подняли по тревоге и двинули к Ли Я видел, как немцы капитулировали и выходили большими колоннами из окопов. Нас как бы в качестве их охраны поставили. Но в лесах поблизости еще сидели немцы, которые отказывались сдаться. Тогда мы окружили эти леса 10 мая 1945-го. И так перемолотили, это ужас. Стрелял наш танковый полк. Подошла еще 32-я. Танковая, знаменская ордена Ленина, краснознаменная ордена Суворова бригада. С этой бригадой мы сталкивались несколько раз в Прибалтске. Она нам помогла. Леса были небольшие, но густые. Мы их изрешетили осколочными снарядами. Били били, ведь война закончилась, снаряды хранить незачем. На следующий день недобитые остатки вражеских частей сдались, и война для меня закончилась. Как вы оцениваете сколоченность танкового экипажа? В танковом экипаже царила очень тесная дружба. Мы спали вместе, ели из одного котелка. Друг другу помогали. Но я вам скажу, что многие командиры танков по панибрастом занимались. Мой отец воевал в гражданскую войну на бронепоезде и до войны проходил курсы усовершенствования командного состава, как старший адъютант танковой бригады. Поэтому не понаслышке знал, как надо руководить военными. Когда я убежал, родные меня долго разыскивали, обращались в больницы, в милицию. А потом Сашка, которого родители не отпустили из дома, им рассказал, что я ушел в армию. Бросились в военкомат. Там им ответили, что мы уехали в военно-авиационное училище. Меня там искали, искали, а мы же попали в танкисты. Все-таки нашли. И когда родители ко мне приехали, отец сказал. Знаешь что, сынок, ты должен быть справедливым командиром, но строгим к своим подчиненным. С ними всегда должен быть на дистанции, но при этом заботиться о них как самый настоящий отец. Это я хорошо запомнил и с первого дня на фронте обращался к своим ребятам по званию, по должности, по фамилии. Всякие Ваня, Витя и Петя никогда не практиковал. Были случаи, когда в бою мог обратиться по имени. И они меня всегда четко называли. Когда был младшим лейтенантом, то звали младшой, а когда лейтенантом, лейтенант, либо товарищ командир. По имени никогда не называли. Так что экипаж – это самая дружная семья». Мы, танкисты, все вместе переживали. И время отдыха, и бой. В этой стальной коробке и кушали, и спали, и жили. Какова была иерархия в экипаже? После меня по старшинству шел механик-водитель. Хотя, знаете, зачастую бывали такие случаи, что в экипаже не командир, а механик всеми командовал. Когда мы в Челябинске получали танк, у меня во взвод попала механиком-водителем женщина, старший лейтенант. Ее назначили на второй танк. И вот я как-то прихожу к ним, мы стоим на обслуживании во время сколачивания экипажей. Эта женщина пришла к нам с фронта, у нее уже был орден Красной Звезды и медаль за отвагу. А командир танка лейтенантом после училища был. Так что, когда пришел, увидел, что все ребят вкалывают, а она сидит на борту. Я командира подозвал и спросил, что она у тебя сидит. Тот ответил, что механик-водитель отдыхает. Потом как снова прихожу, она командиру приказным тоном говорит. Вот то-то делай, давай чести двигатель. А ты это делай, это уже башнюру. Тогда я им говорю. Так, кто у вас командир? Лейтенант ответил, что он. Резко ему вставил пистон. Какой же ты командир, если тебе механик-водитель приказы отдают? Ты же командир, лейтенант. Меня, младшего лейтенанта, поставили взводом командовать, а ты командир машины. Он начал оправдываться, что она фронтовичка, имеет боевой опыт, и еще я заметил, что ей все постоянно говорили спасибо и спасибо. В итоге ее к себе забрал командир роты механиком-водителем. Она здоровая была и крепкая. Какие функции вы выполняли в экипаже на марше или отдыхе? Я на фронте старался во все вникнуть. Попался мне первое время механиком-водителем парень с линцой. Пришлось его убирать с экипажа, так как он мне постоянно говорил, мол, зачем чистить воздухоочиститель, все равно танк только до первого боя ездит. Пришлось приказывать, так что старался вникнуть во все, распределял функции и говорил, что каждому делать, и спрашивал с них работу. И после ремонта танки всегда проверял, потому что были случаи, когда от ремонтников танки приходили в бой, становились на позицию и их подбивали из-за технических неисправностей. При этом гибли люди, и однажды в нашем полку даже трибуналом судили за то, что танк был неподготовлен. Ваше отношение к Т-34? Очень хорошее. В особенности он был хорош с 85-миллиметровой пушкой. Вот 76-миллиметровое орудие было слабовато. Когда я в одном из первых боев на старой машине столкнулся с Тигром и выстрелил бронебойным с 300 метров, он срикошетировал. Получилось так, что мы стояли на опушке леса. Перед нами располагался подъем, заросший кустарником. Тигр из-за кустов выехал и начал водить дулом. А мы в лесу, в низине сидели, поэтому хорошо спрятались. Я приказал Башнеру заряжать. Он бронебойный снаряд вставил. Предупредил механика-водителя. Приготовься, после выстрела сразу с этого места задним ходом уходи. Ударили, рикошет. И тут же ушли, немец потом стрелял по этому месту, но нас уже не было. Мы выехали левее, этот тигр снова вышел. Я уже зарядил снаряд подкалиберный и в борт ему дал. Сделали мы там дырку или не сделали, не знаю. Но факт тот, что этот снаряд не срикошетил и немецкий танк быстро ушел. «Как вы оцениваете дофронтовую подготовку механиков-водителей?» «Плохо. К нам в полк попадали механики-водители, которых готовили в Челябинске, в 30-м учебном танковом полку. С первым из них выехал на передовую, а он водить танк не мог. «Едем то сюда, то туда», — говорю ему по ТПУ. «Ты что на дороге вихляешь, то в одну сторону, то в другую?» «А он мне заявляет, что танк прямо не хочет двигаться. Ну что же, отругал его». Ко мне в машину в итоге сел Роты и вел танк на марше. А я с этим механиком-водителем должен был идти в бой. Потом сел механик-регулировщик. Тот тоже опытный. Когда же снова моему механику-водителю доверили управление, он от волнения сжег фрикционы. И мы не смогли дальше двигаться, нас ремонтировали. Простояли в ремонте три недели, полк ушел вперед. И дальше со сменой механиков-водителей ситуация была аналогичная. Опыта у новобранцев никакого не было. Учили по принципу «давай-давай». Кое-кто из них больше умел, потому что на гражданке работал трактористом или еще что-то, но в основном слабые в плане вождения. Приноравливались только после второго-третьего боя, если выживали. На марше ваш танк шел своим ходом или бывали случаи перевоза тягачом? Нет, мы всегда шли своим ходом. У нас в 119-м Ельнинском краснознамённом инженерно-танковом полку к каждому танку был прикреплен Студебекер, на который мы грузили краном трау на марше. Грузовики следовали за полком. Ни разу не было, чтобы танки перевозили на тягачах. Какие наиболее уязвимые для артогня противника места были у танка Т-34? Борт, потому что лобовая часть была укреплена, и башни тоже. Вот борт нельзя было немцу подставлять. Какие недостатки у Т-34 вы могли бы выделить? Бортовые фрикционы часто летели. Гусеницы же у меня только один раз на марше полетели. Сколько я воевал, больше ни разу случаев не было. А в тот раз на развороте, в большую грязь, гусеницы слетели. Какие преимущества Т-34 вы могли бы выделить над танками противника? Маневренность. Наш полк всегда хорошо разворачивался и проходимость у него была неплохая. А с пушкой 85 мм мы стали и в огневой мощи превосходить немецкие средние танки. Да и надежен он был. Надежность танка очень важна в бою. Не меньше, чем броня или пушка. Верить в него надо. Кто был наиболее опасным противником для танка в наступлении? Фаустники. Когда они у немцев появились, нам стало трудно воевать в населенных пунктах. Но у них и противотанковые пушки были хорошие. А вот вражеские танки с нами предпочитали не связываться. Однажды, в 1944 году, мы взяли штаб какой-то немецкой танковой части. И там нашли инструкции, в которых было сказано, что в открытый бой с Т-34 немецким средним танкам вступать нельзя. Насколько была эффективна немецкая авиация при нанесении ударов по танковым частям? Это было неприятно. Но не смертельно. В 1944-м немецкие самолеты еще свирепствовали в воздухе. Но в нашем полку потерь от авиаударов не было. Попали мы однажды под Фокеры. Они все хорошо разбомбили, но прямого попадания ни в один танк не было. А вот под нашу штурмовую авиацию я попадал. Мы наступали за Упинами. Там было болото. Дали нам ориентировку через него наступать. Дело в том, что после командного пункта, где находился комполка, ближе к передовой располагался промежуточный пункт, который держал непосредственную связь с наступающими танками. Из него группе в 15 танков приказывали идти правее, и в результате мы уткнулись в болото. Застревали по одному и не могли вылезти. В итоге в болоте остановились 12 танков, в том числе и мой. И туда, и сюда дергались, не могли вылезти. Вдруг смотрим, летят наши юлы. У нас был приказ, при появлении советской авиации мы должны дать в воздух зеленую и желтую ракеты, показывая тем самым, что свои. Мы все выполнили как положено. Авиаторы крыльями помахали и ушли. Потом смотрим, они в небе разворачиваются, разворачиваются и выстраиваются в такое положение. Начали по нам с РСов бить. Из 12 танков три танка выскочили. то не могли вылезти, а тут прикипело. А остальные танки стали легкой добычей. Мой танк стоял прямо под ударом. Прямого попадания не было. Но вот, взять сейчас коробочку и вылить на нее огромную кружку грязи. Так вот наши танки были залиты. К счастью, никто не пострадал. Когда самолеты улетели, наши танки вылезли с помощью американских тракторов «Катерпиллер». Только они нас вытащили. И еще однажды я попал под Катюшу. Это было что-то страшное. Мы наступали в районе Приекули. Когда остановились, спрятались за сараем. У всех прибалтов имелись огромные сараи с двухэтажный дом, в который они свозили скошенный хлеб. У кого-то имелась переносная молотилка. Он по очереди приезжал к разным хозяевам и молотил хлеб. Возле такого сарая я и встал. А вдруг смотрю... Из него выводят чернорубашечников без оружия, латышей или литовцев. Их посадили около дороги. Затем в нескольких километрах встали «Катюши» и как влупили по этому квадрату. Во-первых, всех чернорубашечников побели, а в наш закрытый танк как будто кто-то насыпал пыли. Только благодаря крупному везению не пострадали. Пришлось ли вашему экипажу при бомбежке покидать танк? Вы знаете, я столько раз попадал под бомбежку. И когда на нас первый раз налетели фокеры, то мы, дураки, выскочили из танка и начали стрелять из пистолетов и автоматов по самолетам. Они так низко пролетали, что можно было разглядеть лица летчиков. Естественно, никого не сбили, но несколько танкистов получили легкие ранения. В следующий раз мы стояли на опушке леса, когда немцы начали нас бомбить. Наученные горьким опытом оставались танки и спокойно переждали бомбежку. Однажды мы остановились и под танком выкопали окоп. Соломы устелили, легли отдохнуть. Еще спали, когда утром немецкие самолеты налетели и начали нас бомбить. Как мы были в окопе, так и остались, не стали вылезать. А немцы зажигалки побросали, они танкам были не страшны и улетели. Стреляли ли в исходу? Стреляли, но такой огонь не очень эффективен и предназначен в первую очередь для создания паники. Мы обычно стреляли с коротких остановок. Едешь, командуешь механику-водителю ПТПУ короткая. Он остановится на тормоз, ты выстрелил, и он сразу же рычаг опускает, после чего танк пошел дальше. Кто был обязан следить за боекомплектом танка? Все следили, и я в том числе. У нас был случай такой. Когда мы прорвались к Балтийскому морю, то разрезали немецкие войска на две группировки. И немцы для соединения со своими частями бросили против нас эсэсовские части. Соседняя с нами танковая бригада сдерживала их атаки, израсходовав при этом почти все боеприпасы. А тут противник как раз подбрасывает новые подкрепления. Немецкие танки готовятся к атаке. Тогда командир бригады по рации связался с нашим полком. И комполка приказал на один танк погрузить под завязку 85 миллиметровые снаряды. Даже сверху на броню ящики поставили. И он двинулся на соединение с бригадой. Но там местность простреливалась, и этот танк немцы подбили. Он загорелся, экипаж повыскать его, произошел мощнейший взрыв после того, как задетонировали все снаряды. Решили послать второй танк. Он уже левее пошел по оврагу, но ну и его подбили. Тогда командир полка, подполковник Анатолий Фролович Войновский, вызывает меня. Он меня уважал, как лихого танкиста. И говорит. Ярошенко, ты вот что, иди не по самому оврагу, а по его склону. Там, правда, крен, но ничего, пройдешь. Нагрузили мой танк снарядами, ящики сверху закрепили, внутрь запихали по максимуму. и я стал двигаться. Так получилось, что мы попали в мертвое, непростреливаемое пространство. Если бы я пошел поверху или ниже спустился, то была бы хана. А здесь танк чуть ли не сползает, но зато вражеские снаряды в него не попадают. Прошли опасный участок, вышли к позициям бригады и привезли снаряды. Только разгрузили мой танк, Только соседи распределили их по танкам, как в это время началась атака немецкой эсэрсской танковой части. И они, видимо, уже видели, что стрельба с нашей стороны совсем редкая и поняли, снаряд заканчиваются. Обычно немцы не бросали танки на танки, а здесь решили рискнуть. Так что, когда они пошли, комбрик приказал подпустить их поближе. Умно работал, наши ребята как дали из 85 миллиметровых орудий, так сразу подбили несколько немецких танков. Ну, здесь я тоже пострелял. Потом вернулся в полк. Комполка мне руку пожал и говорит, молодец. Существовали ли какие-то нормы расхода боекомплекта? Нет, такого не было. Пополняли боекомплект на танк. В бой сходили, один израсходовал столько-то, другой меньше, третий больше. Приехал начальник вооружения полка, привез на грузовике боеприпасы. Спрашивает, сколько кому надо и каких снарядов. И выдавал по ведомости. Стреляли ли вы с закрытых позиций? Нет, уже после войны нас начали учить стрелять с закрытых позиций. И у нас, танкистов, результат был лучше на учебных стрельбах, чем у артиллеристов. Почему? При выстреле пушку бросает назад, а танк за счет тяжелой массы остается на месте. Поэтому, когда мы отстрелялись, приехал к нам командующий Северокавказским военным округом и поблагодарил нас. Ну, молодцы. В боях в городе вы закрывали люки? У механика-водителя была на люке защелка и два кулачка. Закрывать люк. Чтобы его не заклинивало, в случае чего, он обычно закрывал на один кулачок. Мы в башне люк на торсионе оставляли открытым. Он свободно ходил. А защелки перед городским боем даже стягивали ремешком, потому что были случаи, когда люк заклинивало, и экипаж не мог выбраться из танка. Он ведь в городе представляет собой прекрасную мишень. Если подрывают из с патрона то экипаж чаще всего гибнет. Поэтому мы всегда шли в бой со свободно ходящим люком. Совершали ли марш-броски по бездорожью? Марши в основном проходили по дорогам. Правда, когда мы атаковали Тукумус и немцев хорошо раздолбили у Балтийского моря, то противник перешел в контрнаступление и часть наших отступила. Тогда наш полк с одного участка фронта решили перебросить на тот, где войска отступили. Фактически мы за ночь должны были совершить 100-километровый марш. Когда мы его совершили и приехали в назначенное время, поддержали части и остановили немецкое наступление. то у нас на многих танках на катках резина свобода отлетела. Так мы быстро ехали по асфальтированной дороге. При этом к нам посадили пехоту на броню. Пехотинцы первое время говорили, «Танкист, сади меня, я не могу». Так как сидя на броне, было такое впечатление, что танк сейчас поднимется в воздух. Мы выжимали из танка все, что только можно. Зато потом нам меняли катки. Но что самое главное, практически все танки дошли. Остановились в дороге единицы. Кстати, Тагил выпускал танки с железными катками без резины. Они громыхали страшно. Мне, правда, на таком Т-34 не приходилось воевать. Но у ребят отзывы об этих танках были не очень хорошие. Как определяли, пройдет ли танк по мосту, если рядом или в карте нет никаких знаков о его грузоподъемности? Тут уже на глаз. Командиры смотрели, какие там опоры или быки в воде. Если не видишь их, иногда рискнешь, иногда нет. Или брод ищешь. Мой танк относился к первому взводу второй роты. И переправе через один мост, идущий впереди танк из первой роты, пошел по нему и провалился. Я полез в брод и застрял. Ну, два танка меня дергали и вытащили. Стали искать другое место. Отошли метров на 200-300 от моста. Нашли пологий берег и с нашей, и с той стороны. С метр воды всего было. Там пересекли. «Были ли у вас какие-либо хитрости или уловки, помогавшие выжить в бою?» В бою многое зависело от механика-водителя, чтобы он борт противотанковой пушки противника не подставил, или чтобы по такой местности шел, где можно скрыться. Да и ты сам командуешь механику, где и как повернуть. Переговоры вели только по ТПУ. Весь экипаж по нему был связан. При этом в бою было важно грамотно работать с радистом, ведь у него рация постоянно работает – Он переключал командира на меня. Так что я командой, которой подает ротный или комполка, слышал сразу все. А экипаж сам переключал по ТПУ. Довелось ли применять для заправки вашего Т-34 немецкое дизельное топливо? Нет, не доводилось. У нас на танке имелись запасные топливные баки с горючим и зип, укрытый брезентом. Когда мы шли в атаку, то на исходной позиции или на рубеже развертывания снимали этот брезент и баки. Да и зип снимали, потому что его изрешетят и побьют из пулемета. Но был случай, когда мы пошли в атаку с марша, потому что здесь выдвинулась немецкая танковая часть. Надо было ликвидировать прорыв. В результате два бака были пробиты, мне их потом заменили. Теперь расскажу забавный случай. Сразу после марша нас снова решили бросить в бой. Стоим мы с баками, не успели отсоединить. Уже дали команду установиться на рубеж, и вдруг подходит ко мне пехотинец, который говорит «Привет, танкист!». Отвечаю «Привет, пехота!». Он продолжает «Слышишь, видишь в 70 метрах сарай, там стоят немецкие цистерны со спиртом». А члены экипажа это услышали и сразу же попросились «Командир, разреши сходить?». Говорю им, сидеть. Забыли недавнюю историю? Дело в том, что у нас как раз за неделю-две до этого был случай, когда мы выступали и становились на позицию. Из соседнего взвода радиста послали пошарить в немецком блиндаже на предмет трофеев. Стрелка радиста на такие дела чаще всего перед боем посылали, потому что механика водителя нельзя отправить. Кто танк поведет в случае чего? Башнер нужен для стрельбы. А радист это дело такое. в случае чего рацию можно напрямую переключить на командира. Тот радист нашел блин, даже гитару, перебегал с ней к танку, и в это время немцы накрывают квадрат из минометов. Прямое попадание в беднягу стрелка радиста. Его разорвало на честь. Так что напомнил своим тот случай. Они тихонько сидят в танке. И тут пришла команда. Встать и закрепиться, выбрать сектор стрельбы. Командир роты дает ориентиры. Я передаю их экипажу. А до сарая всего-навсего метров семьдесят. Стоим, стоим, и снова дается команда уже окончательная: Стоять. Значит, пока боя не будет. Тогда я говорю стрелку радисту. А ну-ка, сходи и посмотри, что там в сарае. Он пошел и возвращается словами. Командир, там пехотинцы с котелками лазят. Внутри стоят большие цистерны со спиртом. Говорю механику-водителю. А ну, вперед, к сараю. Подъехали. У нас два бака были полны горючим. Третий с маслом, а четвертый с водой. И для заправки, и помыться, и все такое. Приказал вылить воду, и набрали в последний бак около 90 литров спирта. Тут снова дают команду. Вытянуться в походную колонну и приготовиться к маршу. Ну, совершили марш, встали на позиции. Обычно мы в населенных пунктах никогда не стояли. Даже если брали какой-то город или небольшой населенный пункт, все равно нас выводили за дома, или во враги, или в лес, или в рощу. В этот раз в лес вывели. У нас спирт, а танкисты дружные товарищи, так что говорил соседям: "Ребят, жду вас с котелками". Стал потихоньку выдавать спирт. В танке есть два бака для питьевой воды, каждый по два литра. Тому, тому и тому налил, Выпили немножко, все такое. Вдруг приходит ко мне особист, спрашивает, как дела, Ярошенко? Отвечаю, что все в порядке. И тут он роняет, что-то мне говорили, ты всем какое-то особое горючее выдаешь. Говорю, нет, откуда у меня? Как нет? Предложил ему посмотреть, риском пошел. Он открыл первый бак, там горючее, второй, горючее. Подошел к масляному баку, а к тому, где спирт, не дошел. И ушел ни с чем. «Я быстренько к ребятам». Приказал спирт оттуда выкачивать. Раздали всем желающим и себе куда можно спрятали. Снова приходит особист, уже к вечеру, и говорит. «Что ж ты меня обманул? Хочешь в штрафной батальон угодить?» Спрашиваю, а за что ж штрафной батальон? Тот молча стал лазить по всем бакам. Нигде нет спирта. У него имелись информаторы среди танкистов. Этот старший лейтенант уважением среди нас не пользовался. Скользкий был. Все пытался выискать. До него служил младший лейтенант. Это был отличный парень. Скажу, как мы с ним снова столкнулись. Однажды на марше смотрим. Едут артиллеристы, а на лафете орудия везут сейф. Потом увидели, что этот сейф валяется на дороге. Открывать стали, не открыли. Хотя били и били кувалдами. Положили его на танк, а потом бросили. Дальше пехота едет на подводе. И у них этот сейф. Совершаем марш. Опять на перекрестке валяется. А нас выводят на техническое обслуживание. Так что мы забрали с собой сейф, приехали к ремонтникам, а у технарей есть и автоген, и сварка. Сейф был несгораемый. Вот тут я узнал, что это такое. Он был двухстворчатый и забит песком между стальными листами. Техники все порезали и увидели, что сейф был битком набит часами. Только начали тому и тому давать, буквально через несколько часов появился особист. Приходит и спрашивает меня: "Какие у тебя трофеи?" Удивляюсь: "Как какие?" Показываю. Он у меня эти часы забрал, мол, в штаб фронта отправит. Штук сто реквизировал, я только часть успел раздать. Куда он эти часы дел? Это вопрос. Как кормили танкистов? Хорошо? Когда мы стояли на исходных позициях, то привозили прямо в термосах. У нас поваром был дядя Вася Грековской. У него дома оставалось 12 детей. Высокий и здоровый мужик. Так он нас, танкистов, всегда накормит как родных детей. Даже автоматчики, бывало, голодали. А нам привозили паёк. Выдавался ли сухой паёк? Да, его выдавали как НЗ перед боем. Съедали сразу же. Думали, если пойдешь в бой и погибнешь, зачем добру пропадать? Были случаи, что вот так поели, а кухня в наступлении отстала. Елки зеленые, жрать охота. Помню, как-то остановились у населенного пункта, а поблизости как раз встала пехота. Они с нами поделились своим пайком, дали консервы. Потом притащили в каждый танк по два котелка каши. Взаимовыручка в войсках четко существовала. Наши отношения с пехотой были очень хорошими. На нас сердились одни связисты, потому что мы как проедем на передовую, обязательно обмотаем провода на гусеницы. Посмотришь, намотаны на ведущий каток. Начинаешь эти провода рубить, потому что мешает двигаться вперед. Потом связисты ворчат. Что было, то было. Производилась ли чистка гусениц после марша? Нет, мы таким не занимались. Зачем их чистить? Когда ты снова поедешь, всю грязь выбьет при езде. Как организовывалось взаимодействие с пехотой? Танковый десант у нас частенько имелся. Приведу характерный пример. Однажды посадили ко мне отделение. В основном совсем молодые ребята. Шинели у них были заткнуты за пояс. Пацаны одни. Командир отделения с усами, стрельный товарищ. С ручным пулеметом у них был солдат. Так эти пехотинцы, только немцы открыли стрельбу, сразу же спрыгнули... Даже диск от ручного пулемета на броне оставили. Где-то в кустах попрятались. Надежды на них в бою было мало. Как долго артиллерия обрабатывала немецкие позиции перед вашей атакой? Артиллерийская подготовка была разная. Когда сильная, а когда 5, 10, 15 минут. Во время Каршунайского прорыва артиллерия долго садила. Под конец мы увидели на земле вонюшей или Лука Мудищев. Реактивные снаряды в деревянных ящиках. Эти снаряды летели в воздух вместе с рамами. Немцы нам в рупор часто кричали «Не бросайтесь этажерками!» Имею в виду эти вонюши. После залпа этих РС мы пошли в атаку. Но здесь передовая врага была обработана так, что немцы отступили, и мы большие усилия к прорыву не прикладывали. Перед Витебском артиллерийская подготовка была мощная. Мы пошли вперед, потом смотрим, Впереди снаряды рвутся. Приостановились. Наша пехота залегла. Потому что примерно за месяц перед этим был случай, когда артиллерия накрыла своих. Мы должны были поддерживать атаку штрафбата. Их решили отправить на разведку боем. Какой-то штрафник подходит ко мне перед боем и говорит. «Ну, танкист, вместе выпьем». Ответил, что я перед боем никогда не пью. Тот смеется. «Какой же ты танкист, тоже мне». И тут ко мне второй штрафник подходит и говорит. Ты знаешь, кто тебе предлагал выпить? Генерал-полковник. Оказалось, он в штрафном батальоне за какие то грехи оказался. Они ведь все в телогрейках. Как ты определишь? Так вот, когда пошел штрафбат в разведку боем, то выбил немцев из первой траншеи. И из второй на третью бросился. Но эта атака не была согласована с командованием. И наша артиллерия ударила по ним. Весь батальон лег под нашими снарядами, около третьей траншеи. Все погибли. Так что, когда мы наступали, то видели, как кругом валяются тела штрафников. Запах стоял ужасный. Так что огневого вала опасались. Часто чистили масляный фильтр. Воздухоочиститель часто. Как только встали на отдых, тут же чистили. Я с механиками-водителями постоянно воевал. Приказывал его чистить на остановке. Они сопротивлялись, мол, зачем это надо, скоро в бой идти. Но я заставлял, а масляный фильтр не нечасто приходилось чистить. Наша авиация помогала во время атаки? Были случаи, когда мы шли в атаку и вражеские позиции штурмовики атаковали. РСы были опасны для немцев, но особенно эффективных атак самолетов я не видел. Как боролись с фаустниками? Ждали пехоту, потому что он выскочил, выстрелил и сразу же скрылся. Фауст-патрон стали больше всего применять против наших танков в 45 пятом году, когда мы вошли в города. До этого, в 44 мы с ними не сталкивались. Это очень опасное оружие. Ваше отношение к партии, к Сталину. Партия – руководящая сила. Иосиф Виссарионович Сталин, верховный главнокомандующий. Со Сталином мы шли в бой. Бывало, по рации замполиты говорили, вперед, за Родину, за Сталина. Хотя я считаю, что это было уже лишнее. Перед боем лишних разговоров нет, ждешь сигнала к атаке. И когда уже сигнал дали, допустим, сказали, орел, орел, фаза, фаза. Это значит, что надо идти в атаку. И вдруг после начала атаки влезут политработники со своим кличем. Незачем. Но это было редкостью. Так больше кричали в пехоте. Как поступали с пленными немцами? Мы их видели, но самим не приходилось брать. Постоянно двигались вперед. Как складывались ваши взаимоотношения с мирным населением в Прибалтике? Хреново. Однажды мы встали в каком-то селе... Хотели воды в колодце набрать, а хозяева начали говорить, мол, нет воды. Вокруг одного колодца собралась половина полка. У нас он был небольшой, всего три инженерно-танковые роты, по два взвода в каждой. Неподалеку артиллеристы стояли, выступили в нашу поддержку. Разогнали всех прибалтов, воду вычерпали и ушли. В следующий раз остановились, подхожу к хозяину, прошу воды. Он сразу же бормочет. Но супрантум, то есть не понимаю. Показываю, мол, воды попить. Он делает вид, будто ничего не может понять. Выругаешься и все такое. Они нехорошо относились к нам. А вот когда я с ранением лежал в медсанпункте, в каком-то селе поставили две огромные палатки, человек на 40 каждую. А раненых офицеров разместили метрах в в домике. Нас там было всего четыре офицера. И с хозяином мы сдружились на почве обмена. За шинель давал огромный кусок толстенного сала. И совершенно по-другому к нам относился. Что было самым страшным на фронте? Страха как такового я не испытывал. За все время чувствовал страх два раза. И оба раза меня ранило. А так, когда видел, что кто-то голову пригнул, мог даже крикнуть «Чего ты гнешься?» Тот отвечает «Да вот же, бомбят!» или что-то еще. Это, может быть, было какое-то ухорство, или даже разгильдяйство. Молодость. Ребята говорили, что чувствовали страх. А я как-то всегда думал про себя, что в бою не погибну. Даже товарищам говорил, что до побед дойду. Ведь в мирное время какая жизнь настанет, как прекрасно будет. вши у вас были? У нас тантистов не было. Когда мы ехали на фронт в сорок третьем году... Среди нас были фронтовики. Помню, старший лейтенант разделся и начал себя смазывать газойлем. Спрашиваем его, для чего? Тот отвечает, чтобы в не было. Я весь 44-й и 45-й годы провоевал, но в шее не встречал. Мы мылись регулярно, заставляли нас даже зимой купаться. Под бочку с водой бросали хворост, нагревали воду и с помощью танковых ведер мылись прямо на снегу. Как вы относились к немцам? Как к врагу. Тогда в каждом было сильное желание отомстить, как писал Илья Оренбург, убить немца. Мы видели, что творили фашисты. Возле Паневежеса располагался немецкий концлагерь, и нашему полку была поставлена задача с пехотой на броне, артиллерийским дивизионом в качестве поддержки и саперами, войти в прорыв и где-то прорваться к лагерю во вражеский тыл километров на 50 или даже на 70. Разведка установила, что там готовится массовое уничтожение заключенных. Мы должны были это предотвратить. Вошли в прорыв, проделали проход в минных полях и стали продвигаться к лагерю. А вдруг головной дозор докладывает, что впереди немцы. Командир полка остановил колонну, принимает решение. Поворачиваем в сторону и пошли в обход. Обошли этот участок, сделав довольно большой крюк. Идем дальше. Вернулись на тот же маршрут. Снова заслон. Снова комполка приказал в бой не вступать и обойти врага. В итоге вышли к этому концлагерю. И я увидел две братские могилы, метров пятьдесят длиной, в которых мертвые люди были сложены штабелем. На них лежали бревна. Охрана должна была их подпалить и уничтожить следы своего преступления. А могил по 20, сорок, 50 и 80 человек было много. И когда мы туда вошли, то всю охрану побило двигавшаяся с нами пехота. Бой уже закончился, и вдруг к Лёше Ерыгину подходит старушка, кричит «Лёша!» и обнимает его. Мы опешили, что это за старушка. Он удивленно смотрит на нее, спрашивает его, кто она. А оказалось, это Катя, его двоюродная сестра. В 1939 году ее с папой направили во Львов. Отца назначили директором какого-то завода. Он взял с собой семью. Когда Великая Отечественная война началась, ее папу сразу же призвали, а семья осталась. Немцы оккупировали Львов. И как дочь офицера Катя попала в концлагерь. Мать в одном, она в другом. Мы освободили концлагерь летом 1944. И все годы войны Катя моталась по концлагерям. Ей двадцать лет только исполнилось, а она выглядела старухой, вся седая, в морщинах. Сыновья полка у вас служили? Нет, но у нас, офицеров, имелась своя дочь полка. Это интересная история. Намечался прорыв в Белоруссии по болотам, и нам поставили задачу пойти в прорыв и двинуться дальше по тылам. Мы должны были зайти во фланг опорному пункту противника, расположенному в деревне Черемушки. Наш полк усиленный дивизионом артиллерии и саперами, двинулся в прорыв и стал беспрерывно наступать. Потом головной дозор докладывает, что два передовых танка застряли в непроходимой местности. На карте обозначен какая-то деревня, а на местности одни трубы стоят. Деревянные дома все сожжены, остались одни дымари, как мы их называли. Стоим, смотрим, по карте проходит дорога, а тут ее даже не видно. Два танка головного дозора не могут вылезти. И вдруг возле моего танка, я как раз был в первом взводе первой роты, появляется старик-старуха. Оказывается, это их деревня, ее немцы спалили, и они ютятся в землянке. Пришло еще две или три старухи. Всего собралось пять или шесть человек. Мы стали спрашивать, как пройти к этому опорному пункту в теремушках. Местные жители стали объяснять, что здесь болото. Трудно. И вдруг одна старуха говорит старичку: а помнишь Николая тракториста? Он как-то к своей Маньке на тракторе по болоту приехал, за что его председатель сельсовета наказал. А Манька жила в этой деревне Черемушки, куда мы двигались. Ага, раз он на гусеничном тракторе проехал, то и танк сможет. Тут подошла одна женщина и рассказала, что в Черемушках. Жила ее крестная, и девчонка Наташа, лет 10-11, туда ходила и носила ей подарки. Пришла эта девочка, мы ее спросили, знает ли она дорогу туда. И она показала нам, где проехал тот трактор. Мы эту Наташу посадили на танк командира полка, и она повела нас по ГАТИ, указывая все повороты. Прямо к назначенному времени под деревню нас вывела. По радио мы передали командованию, что уже на месте. Началась артиллерийская подготовка. Сначала пошла фронтальная атака. Но немец сильно укрепился, и наступление захлебнулось. Тогда нам приказали перейти в атаку, а мы почти в тыл им вышли. Когда наши танки атаковали, у немцев поднялась паника. Советские танки в тылу. Они стали сдаваться в плен и бросать оружие. Так что девчонка помогла спасти сотни жизней. Наташе мы написали адрес нашей полевой почты. После войны она нам писала, а мы, офицеры, собирали ей деньги на учебу, потому что у нее не было родителей. Отец воевал в партизанах, его отряд разгромили и расстреляли вместе с матерью. Наташа поступила в институт в Минске. Женщин у вас в части были? Были. У командира полка имелась официальная жена, числилась телефонисткой. У зампотеха, Волкова, был шофер летучки, Маруся. Дальше Мария, — сан-инструктор, гулял с секретарем парторганизации. Ольга, она была парикмахером и нас стригла. Жила заместителем командир полка по тылу. И все, четыре девушки у нас было. Однажды стояли на ремонте возле какой-то деревни. Дело было в Латвии. Рядом располагался батальон обслуживания, где служили связистками и радистками девчонки. Когда мы с этого места уходили, нашего полка начальства – Двух девок с собой прихватило. Уехали мы в другое место. Потом, через два месяца, все-таки из той части нас нашли. И приехали за девчонками замполит и контрразведчик. А им у нас уже пошили шинели и хромовые сапожки. Девки плачут, их посадили на машину и увезли. В другой раз мы стояли неподалеку от медсанбата. И наш там библиотекаршу-еврейку Зину прихватили. Сначала с ней старший инженер полка гулял, потом кто-то другой из штабных. А дальше нам надо было идти в бой, а танкисты не кормлены. Наш заместитель, командир полка, Цымбал, имел анархистский склад характера, но умел боем руководить и командовать. Он взял эту зину и променял на корову у командира 47-го отдельного огнеметного танкового полка. Потом смотрим, она уже в танковой бригаде гуляет. После войны я ее встречал. Зин работал артисткой в театре. «Приходилось ли вам воевать против власовцев?» «Нет, ни разу. Мне только раз пришлось о них услышать. Мой танк был подбит в бою, и я ехал в тыл со стрелком-радистом, чтобы продукты взять. На перекрестке регулировщики стоят, и рядом бегает пацан лет 12. В это время два нерусских солдата ведут под конвоем несколько пленных немцев. Пацан стоит рядом со мной и громко говорит, «О», Вот такие братья-славяне немцам помогали. Показывает на нерусских. Солдат за автомат схватился и на него накинулся. Елять не олят, пацана. Только тогда я узнала о существовании власовцев. Помните вашего замполит полка? Да. Вел он себя ничего. Нормальный мужик был. Полит занятия не проводил. Этим занимался секретарь партбюро, майор Люсин. Он у нас часто появлялся. В училище я стал кандидатом в члены ВКПБ, а в полку по его протекции был принят члены партии.